Я и Алексей. Однажды утром ко мне в дом стремительно вломилась подружка Нинка. Она была вся всклокоченная, тревожная, с вытаращенными глазами. Я только что проснулась, плохо соображала, медленно двигалась. Мы не договаривались о встрече, она свалилась, как снег на голову. «Ты должна мне помочь», — велела Нинка. «Сейчас я позвоню одному типу и передам тебе трубку». «Какому типу?» Алексей Мамонов. Слышала? Естественно. Мамонов был молодой писатель, который ворвался в драматургию 70-х годов как ураган и раскидал всех имеющихся драматургов в разные стороны. Он приехал откуда-то с Урала, жил в гостинице и пил, не просыхая. Его пьесы шли в столичных театрах. Я несколько раз встречала его в Доме литераторов, У него был такой вид, будто он спал на мельнице на мешках с мукой, весь мятый, чем-то обсыпанный. Однако даже сквозь такую запущенную внешнюю форму проступала его дикая красота, злость и энергия. Мы не были знакомы. Да я не хотела знакомиться, слишком разное детство, разные привычки. Для меня он был как бешеный волк, который нечаянно забежал в дом литераторов. Я сегодня ночевала с ним в гостинице сообщила Нинка. «Зачем?» — удивилась я. Вопрос был лишний. Нинка — абсолютная чеховская попрыгунья. Обожала знаменитостей. Вот за этим и ночевала. Плюс к тому Нинка — золотоискатель. Ищет счастье, золотой слиток. Золотоискатели — все женщины, даже замужние. «И как?» — спросила я. Не поняла. То ли он меня любит, то ли переспал с пьяну по привычке. Я хочу это выяснить. Как? Я сейчас его наберу и дам тебе трубку. Ты с ним начни кокетничать. Если он поведется, значит, он просто бабник, просто я попала в поток. А если он меня полюбил, он не станет с тобой разговаривать. В общем, ты почувствуешь. Мне это не нравится, отказалась я. Почему? потому что ты предлагаешь мне роль подсадной утки. Это подло. Ты мне подруга или нет? Ну, подруга, — согласилась я. А он тебе кто? Никто. Вот. Ненка взяла телефон и набрала номер, и тут же сунула мне трубку и устремила на меня страждущий взор, ждала и волновалась. Мне ничего не оставалось, как взять трубку и поднести к своему уху. — Алло! — услышал я низкий голос. Голос был умный, глубокий, изумительный, как будто он ждал звонка. — Зовите Колю! — сказал я первое, что пришло на ум. — Какого Колю? Здесь такого нет! — доброжелательно ответил Мамонов. — Но он дал мне этот телефон. — Обманул! — Ну вот, я так и знала, меня все обманывают. «Почему?» «Не знаю. Обманывают и все». «А вы чем занимаетесь вообще?» «Археолог. Землю раскапываю, культурные слои». «А как вас зовут?» «Как всех?» «Маша». «А что вы сейчас делаете?» «Коле звоню». «А вы что делаете?» «Я вообще-то писатель Алексей Мамонов. Слышали?» «Естественно». У вас замечательный голос, Маша. У вас тоже. Приезжайте ко мне. Я в центре, в гостинице «Москва». Зачем? Просто так. Знаете, я вчера много грешил, и сегодня на меня опустилось возмездие. Мне очень тяжело. А зачем вы грешили? Я прячусь. Мне надо спрятаться от одиночества. «Одиночество — плата за талант», — сказала я. «Вы так считаете?» — удивился Алексей. «Конечно. Невозможно быть избранным и благополучным». Я незаметно для себя выбилась из образа археолога, хотя археологи бывают разные. Нинка, почуяв неладное, дернулась к трубке, но я остановила ее взглядом. «А вы смотрели мои пьесы?» Ну, «Конечно». И как? Поводы для творчества разные. Бывает исповедь, бывает месть, покаяние, сведение счетов. А вы жалуетесь. На что? На безлюбие. Вас гонит поиск сочувствия. И чем вам хуже, тем пронзительнее крик. Приезжайте ко мне, я вас умоляю. Я бы приехала, но боюсь вас, разочаровать я некрасивая не может быть вы не можете быть некрасивой вы прекрасны приезжайте прошу вас или я к вам приеду скажите только куда все это не имеет смысла сказала я почему ты царь живи один я все равно тебя найду тут нинка вырвала у меня трубку и взвыла а, -а, -а так вот ты какой мне стало тошно и стыдно Я выскочила из комнаты в ванную, пустила в воду. Я не хотела слушать, что Нинка говорит Алексею, и что он ей отвечает. Мне было стыдно. И не только. У меня его отняли, как отнимают стакан воды у человека, мучимого жаждой. Мне хотелось говорить с ним дальше, и встретиться, и снова говорить весь день всю ночь, и утешать его, и отобрать у одиночества, и отпарить утюгом его костюм. Но все пути отрезаны. Какие откровения могут быть с подсадной уткой? Прошел месяц. Я не переставала думать об Алексее. Зачем? Почему? В сущности, в нем не было ничего хорошего, кроме таланта. Бабник, пьяница. Трахнул бедную Нинку и тот же начал кадрить меня, совершенно незнакомую, случайно позвонившую. Если бы я согласилась приехать, он, безусловно, стал бы ко мне приставать, и не исключено, что я попала бы в поток его случайных связей. Ужас! И тем не менее я продолжала о нем думать. Что-то меня тянуло. Может быть, я хотела объясниться, сказать, что я не подсадная утка, а глубоко порядочная особь, тонко чувствующая оттенки его талантливой мятежной души. Что-то говорило мне, что Алексей — парус одинокий в тумане моря голубом, и хотелось стоять на берегу и махать белым платком, чтобы парус не сбился с пути, не утонул. В один из дней я отправилась в Дом литераторов. Там была интересная культурная программа плюс дешевые и качественные обеды. Я вошла в ресторан и заказала цыпленка табака под чесночным соусом. Сидела и ждала, оглядывая зал. И вдруг увидела его. Я узнала его по спине и по затылку. За его столом сидели писатели-деревенщики, плохо одетые и не очень хорошо мытые, простые, много мужики, страдающие о судьбах русской деревни. Вся компания о чем-то напряженно спорила и довольно быстро напивалась. Это было понятно по их размашистым жестам. Алексей поворачивал голову, и тогда мне был виден его профиль, агрессивный, мальчишеский. Ко мне подошла Верка, жена литературного начальника. У нее в ушах, как чешские люстры, висели бриллиантовые серьги. Она подошла ко мне с единственной целью — показать свое богатство. Такие украшения отвлекают от лица. Я смотрела на то, как качаются верки на подвеске. Она что-то спросила для приличия. Я ответила. Она мне мешала, поскольку загораживала Алексея, и я ждала, когда она отойдет. А Верка ждала, когда я прокомментирую ее серьги в ушах. — Ух ты! — произнесла я. Этого было достаточно. Верка отошла. За столом Алексея тем временем произошли большие перемены. Все четверо вскочили на ноги и стали драться. Им было удобнее драться стоя. Трое деревенщиков стучали кулаками по Алексею, норовили попасть ему в лицо и попадали. А Алексей уворачивался и тоже посылал кулаки ловко в цель. Кто-то в зале кричал «Милицию! Безобразие!» Я, не думаю, подскочила к Алексею и крепко обхватила его двумя руками. Он вырывался, я ему мешала, он не видел меня, поскольку я стояла у него за спиной. — Успокойся, — сказала я ему в затылок. — Кулаками ничего не докажешь. Зло порождает зло. Тебя просто отметили ты все. Он вдруг замер. — Я тебя узнал. Это ты, — проговорил Алексей, не оборачиваясь. — Да, это я. Я тебя ждал. Я прошу тебя, не исчезай. Мне спокойно, когда ты у меня за спиной. Алексей резко обернулся. Мы смотрели друг на друга, глаза в глаза. — А ты красивая, — поразился он. — Ты это знаешь? Еще бы, ответила я. Зачем ты мне наврала? По сценарию! Сценарий будет новый. В зал вбежали два милиционера. Один был в возрасте и жопастый, второй молодой и стройный. Деревенщики быстро вернулись за стол, демонстрируя свою непричастность. Милиционеры ухватили Алексея за руки и повели из зала. Не исчезай! крикнул Алексей. Я стояла в растерянности, а потом помчалась следом. Я достала номерок, и гардеробщик долго разыскивал мое пальто. Пока я одевалась, пока выскакивала на улицу, Алексея уже затолкали в ментовскую машину, и я увидела, как они тронулись. Я остановила такси и поехала следом. Ехать пришлось недолго. Отделение милиции находилось за углом. Я стала рассчитываться... Удобных денег не было, шофер долго ковырялся, отыскивая сдачу. Я не стала ждать, выскочила из машины. Алексея нигде не было видно. Его уже увели. В помещении ментовки тоже было пусто. За окошечком сидел белобрысый лейтенант. — А куда вы дели писателя? — спросила я. — Мы никого никуда не деваем. Чего вы хотите? — Я свидетель. Алексей не виноват. Он очень талантливый. Таких людей надо беречь. Вы просто не знаете. Знаем, и очень хорошо. Его за эту неделю третий раз приводят, и каждый раз он не виноват. Он просто не терпит лжи и фальши, — сказала я. Он протестует. Чистая натура. А вы ему кто? Адвокат? Я ему все. Кто у вас главный? Степанов. Пустите меня к Степанову. Он на выезде. Ждите. Я села и стала ждать. На каком выезде Степанов? Может быть, у своей любовницы? Сколько мне ждать? Сколько надо, столько и буду. Я села на жесткое деревянное кресло и погрузилась в ожидание, как в анабиоз. Мало того, что он пьяница и бабник, он еще и дебашир, Как будто нет порядочных парней. Но порядочные, как правило, серые и безликие, это так скучно. Вокруг меня стены, выкрашенные дешевой зеленой краской, ничтожная мебель, убогая атмосфера казенщины. Хотелось отсюда вырваться, но я сидела, ждала. — Чего? — спрашивается.